Неудивительно, что после такого богатого на развлечения дня снилось мне исключительно, даже по моим меркам, ерунда. Какая-то мешанина из эпизодов неведомого чьего детства и фрагментов бульварных романов, как я их себе представляю. В жизни-то я, кажется, так ни одного и не прочитал. В моем сне элегантные дамы, одетые по старой куанкарохской моде, то есть в пышных многослойных балахонах до земли, с косичками, как у шиншийских принцесс, размахивая вышитыми радикюлями и парчевыми веерами, бегали на перегонки по крышам гаражей. Победительниц этого нелепого соревнования ждали призы в виде набриолининых кавалеров в коротких блестящих лоохе, готовых увезти своих избранниц в шикарных авто и одновременно покатать на самодельных качелях, развешанных на деревьях тут и там. Пока одни элегантные дамы скакали с крыши на крышу, другие целовались с кавалерами, а третьи рыдали, не получив призов. Я пытался починить одну из качелей, связать истершуюся веревку крепким морским узлом, который, разумеется, никак не завязывался, а веревка то и дело норовила превратиться то в облако, то в гигантский шелковый галстук, то в скользкий чешуйчатый драконий хвост. Ну, сон есть сон, грех жаловаться. Вполне терпимый уровень хаоса. К тому же никаких болот. «Тебе всегда такая хренотень снится?» — спросил Илайюня. «Я бы на твоем месте вообще никогда не спал». Он, оказывается, уже какое-то время сидел на качелях, которые я пытался починить, и со снисходительным любопытством великого режиссёра, попавшего на студенческий капустник, озирался по сторонам. Выглядел он, как обычно выглядит во всех сновидениях, своих и чужих. Крепко сбитый, с куластой с крупным мясистым носом, такой совершенно обыкновенный заурядный дядька, каких вуандуки толпы, только руки пылают, как факелы но привыкнуть к этой его особенности куда легче, чем к ежесекундным превращениям наяву. «Не всегда», — сказал я. «Честно говоря, гораздо реже, чем хотелось бы. В таких дурацких снах я отдыхаю лучше всего». «Все-таки ты принес в мою жизнь очень много радости», — неожиданно признался Илайюни. «Раньше, до знакомства с тобой, я принимал свою судьбу как должное, с удовольствием, но без особой благодарности. А теперь, при всякой встрече, мое сердце ликует». «Какое же всё-таки счастье, что ты не мой ученик!» «Да», — согласился я, — «это и правда очень милосердно с моей стороны». «Но сегодня я отблагодарил тебя на славу, как минимум на 5000 лет вперёд», — заявил Илаюни, и, волю насладившись моей растерянностью, добавил, «я на тебя поработал, пляши». «Сон есть сон, даже когда он такой дурацкий». Если уж в его пространстве с какого-то перепугу объявился настоящий мастер сновидений и сказал пляши, хочешь, не хочешь, а спляшешь ему на радость, прямо на ржавой крыше одного из приснившихся гаражей, грубо расталкивая ни в чем не повинных элегантных дам с веерами и вызывая неприязненные взгляды их призовых кавалеров. Впрочем, я тоже не лыком шит. Поэтому пару минут спустя снова спокойно сидел на качелях рядом с Илайюни, а приснившиеся мне леди и джентльмены старательно отбивали чечётку вместо меня ловко выкрутился одобрительно сказал ила я думал долго будешь плясать пока сообразишь что это не обязательно а ты вон как вывернул что ж это хорошо значит не совсем пропащий кое что в нашем деле умеешь на какой то свой возмутительный и непонятный мне лад а почему надо было плясать спросил я «Что случилось?» «Говоришь, ты на меня поработал. Это как? Что ты натворил?» «Да почему же сразу натворил?» — удивился он. «Не судья других по себе. Я человек серьёзный. Если говорю, что на тебя поработал, значит, будь уверен, пользу принёс. Обошёл все окрестности всех сновидений этого мира с дозором. Очень внимательно смотрел по сторонам. Когда я так смотрю, от меня ничего не скроешь. И знаешь что? Этих...» бессмысленных, безымянных, прожорливых порождений тьмы, о которых ты меня нынче расспрашивал, нет нигде поблизости. Это, конечно, довольно неточно сказано. Скорее следовало бы сформулировать так. Сновидений нашего мира нет в зоне их голодного внимания. Иными словами, они игнорируют нашу способность видеть сны и сниться, как куманский халиф работорговой рынки на своих границах с красной пустыней. «Лихо ты, получается, девчонки обидчика шуганул» так что все его родичи разбежались. Хотя, чему я удивляюсь, сам бы удрал от тебя на другой край Вселенной, если бы не был таким привязчивым дураком». «Ясно», — растерянно кивнул я. «Соврал, конечно, ни хрена мне не было ясно, кроме самой последней фразы, да и то только потому, что Илаюни очень часто что-то подобное говорит. Делает комплименты, как умеет, вернее, как нравится ему самому». «Да ни хрена тебе не ясно», — воскликнул Илаюния почему-то столь торжествующе, словно это и была основная цель его выступления, чтобы я ничего не понял. И вот отлично все получилось, можно ликовать». «Ну...» — дипломатично промычал я и покаялся. «Я наяву-то не особо сообразительный, а в дурацких снах вроде этого совсем балда». «Ладно, уж объясню еще раз», — сжалился илаюни «Сказанное означает, что никому в нашем мире эти твои поганые пернатые черви не приснятся» в том числе дочкам красной пустыни и твоим подопечным сновидцам, рождённым в других мирах. Нет никакой опасности, ни для кого. Можешь о них забыть. И с лёгким сердцем отпусти девчонку обратно к халифу, пока не научилась у тебя всяким глупостям. Не нужна ей больше твоя защита. И никому не нужна. Впрочем, что до девчонки не хочешь не отпускай, это не моё дело. Просто когда надоест, имя в виду, она отлично может без тебя обойтись. «Теперь я понятно выражаюсь?» «Теперь понятно», — вздохнул я. «А почему ты не радуешься?» — удивился Илаюни. «Да просто потому, что сплю», — напомнил я. «Во сне настроение не особо зависит от полученной информации. Какое приснилось, такое и есть. На самом деле новость просто отличная. Хотя, если я правильно понимаю, пожиратели могут вернуться в любой момент». «Сегодня нас нет в зоне их внимания, а завтра они снова вспомнят, что есть такая кормушка и возьмутся за десертные вилки. Не будешь же ты проверять все сновидения мира каждый день?» «Естественно, я не буду», — возмутился Илаюни. «Нашел дурака. Так и знал, сколько не сделай, тебе будет мало». И, смягчившись, добавил, «Ради тебя стараться не стал бы, но мне понравилось гулять на границе нашего мира и человеческих снов о нем». Прельстительные там открываются зрелища. Каждый день мне без дел шляться некогда, но пару раз в год вполне можно себе позволить просто так, ради приятных впечатлений, погулять. Вот после этого обещания я повис у него на шее, как на его это постоянно делает он сам. Но в сновидениях и Илаюни человек очень строгих правил, и нетрудно было заметить, что я его изрядно смутил». Проснулся я от такого страшного грохота, что самый скандальный будильник в сравнении с ним показался бы соловьиной трелью. Ничего с просунок не понял, но приготовился продать свою жизнь так дорого, что хрен кому выдадут под эту покупку кредит. «Это не я», — сразу сказала принцесса. «Я, между прочим, вообще спала». Что, в общем, неудивительно. За окном едва забрежил рассвет. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы, во-первых, вспомнить, кто такая эта курносая девчонка с косичками и откуда она здесь взялась, во-вторых, кто такой и откуда взялся я сам, в-третьих, обвести ошалевшим взором странное огромное помещение, в котором мы находились, и опознать в нём собственную спальню. А дальше дело пошло совсем легко. Если это моя спальня, значит, перед сном я, скорее всего, запер дверь, чтобы сюда не вперлась банда несчастных безумцев, желающих немедленно произвести уборку». На самом деле, слуги уже давно так не поступают и вообще обходят мою спальню десятой дорогой, на всякий случай на цыпочках, но обереженного я считаю бог бережет. Не то чтобы я действительно всегда запираюсь в спальне с применением соответствующего защитного заклинания 73 ступени черной магии, обычно только планирую это сделать, а перед сном благополучно забываю. Но иногда все-таки вспоминаю о защитном заклинании в нужный момент и тогда с превеликим удовольствием его накладываю, в глубине души ужасно гордясь собой, могущественным колдуном, победившим свою лень, рассеянность, разгильдяйство и что там еще всем почему-то положено побеждать. Вчера ночью, судя по всему, как раз вспомнил. Скорее всего, потому что выпил слишком много вина с Кенрих за компанию. С пьяну я обычно делаюсь крайне дисциплинированным и аккуратным человеком. Просто назло самому себе. В любом случае, очень удачно вышло. Вон как настойчиво кто-то ломится. Судя по тому, что силы моего защитного заклинания не вышвырнуло его из дома и даже не расплющило ближайшую стену очень могущественный человек. На этом месте я, конечно, уже начал догадываться о личности настойчивого утреннего посетителя. Ещё вчера готов был спорить, что он с утра пораньше заявится, хотя всем сердцем надеялся, что до попытки сломать мою дверь всё-таки не дойдёт, сказал принцессе. Не беспокойся, это мой друг. И ты с ним тоже знакома. Сейчас будет весело. Скандал. А, возможно, ещё и драка. Тебе такое вроде бы нравится. Ну, значит, всё путём. Нравится, хмуро согласилась принцесса. Ну, не прямо с утра. И просияв, предложила. «Так, может быть, ты просто его уменьшишь и спрячешь в кулак до полудня, и мы еще немножко поспим?» «Может, и уменьшу», — согласился я. «Посмотрим по обстоятельствам». Вылез из-под одеяла и пошел открывать. То ли все силы сэра Мелефара ушли на борьбу с дверью, то ли он с самого начала не намеревался скандалить. Во всяком случае, о драке, которую я легкомысленно пообещал принцессе, и речи не шло. Он с порога сказал «Извини», и тут же исправился. «Оба меня, извините, я в курсе, что для визитов еще слишком рано, но все равно почему-то пришел. Просто от растерянности. Надо же что-то делать. Или не надо? Я не знаю. От меня впервые в жизни ушла жена. Наверное, когда будет уходить четвертая или пятая, я буду вести себя совершенно иначе. В любом деле требуется время и опыт, чтобы достичь вершин мастерства». Я только теперь заметил, что он очень странно одет. Ну, то есть как странно? На самом деле обыкновенно. В тёмно-зелёной луохе из дорогой туланской шерсти. Но без единого украшения и такого простого классического покроя, что в гардеробе сэра Меллифара оно могло оказаться только в качестве домашнего. И на ногах не сверкающие сапожки с лихо закрученными носами, а обычные, из очень мягкой кожи, к тому же довольно растоптанные, практически тапки. То есть в чём сидел дома, том и пришёл, не задумываясь о модных тенденциях. Будь я его сбежавшей женой, принял бы этот невероятный факт за безусловное доказательство вечной любви. Возможно, впрочем, и Кенлих примет, если поверит, когда я ей расскажу. «Очень тебе сочувствую», — сказал я. «Поэтому не выброшу в окно и даже не стану просить эту юную леди засветить тебе в глаз, хотя она это дело до смерти любит и очень давно не практиковалась. А тут такой отличный повод». — Не смей на меня наговаривать, беспутный невыразительный проходимец, — возмутилась принцесса. — Во-первых, сэр Мелифар мне нравится, а во-вторых, я тебе уже сказала, что не люблю драки прямо с утра. — Это мне крупно повезло, — усмехнулся Мелифар, — что даже справедливо, хоть в чем-то должно мне вести. — Тебе очень плохо? — спросила его принцесса. — Ну да, не то чтобы хорошо, — согласился Мелифар. Прошел к окну, уселся на подоконник и, наконец, спросил. «Ради какого драного лешего ты влез в это дело, сэр Макс?» «Я думал, мы друзья. Все бы так в мои дела лезли, как я в твои», — огрызнулся я. «Хороша была бы жизнь. Никто ни черта обо мне не знает и ни во что не вмешивается. Такая красота!» «Я, учти, до сих пор толком не в курсе, что там у вас случилось. Кенрих спросила, можно ли ей пожить в мохнатом доме. Я не мог отказать. Это и ее дом тоже». А если бы даже был не её, я пока не настолько преуспел в искусстве злодейства, чтобы среди ночи бросать старых друзей в беде. Днём ещё туда-сюда можно попробовать, а по ночам ни хрена не выходит. Видимо, это просто не моё». «Заткнись, пожалуйста», — бесцветным голосом попросил Мелифара. «Мне и так тошно, а тут ещё ты не пойми, что несёшь». «Он, между прочим, не уменьшал тебя и не спрятал в кулак», — внезапно заступилась за меня принцесса. Хотя я сама предлагала ему так поступить, потому что ты слишком рано пришел и всех разбудил. Мне Сарамакс такого не позволяет, хотя мы с ним вроде бы тоже друзья. А ты говоришь ему «заткнись». Это очень невежливо. Сперва разбудить человека ни свет ни заря, а потом затыкать». «Твоя правда, красотка», — неожиданно согласился Мелефара и сказал мне, «не затыкайся, если не хочешь». Я был неправ. «Да ладно тебе», — отмахнулся я и достал из щели между мирами чашку кофе потому что должна быть в человеческой жизни хоть какая-то радость, даже если это жизнь моя. И мне, — потребовала принцесса. Трудная жизнь рядом со мной сделала бедняжку поклонницей очень странных напитков, которых в нашем мире не водится. Он не настолько сошел с ума. Например, жидкого растворимого какао, ярко-зеленого травяного лимонада и даже кофе, но при условии, что в его составе не меньше половины молока». Даже не знаю, как она будет обходиться без всего этого жуткого иномирного пойла, когда вернется на службу к халифу. Единственный вариант – научить ее еще и фокусу со щелью между мирами, в придачу ко всем остальным. И начать занятие прямо сегодня, не откладывая и не оправдываясь, что и без того куча дел. Мы ответственны за тех, кого напоили гнусным растворимым какао из другой реальности. Я это имею в виду. «И тебе?» – спросил я Мелефара. Он раздраженно передернул плечами, но чашку капучино из моих рук принял. И даже сделал глоток, прежде чем поставить ее на подоконник и забыть навсегда. «Ты бы мог уговорить Кенлих остаться дома, если бы захотел», — сказал он. «Уговорить человека, который с порога заявляет, только не вздумай меня уговаривать, такое под силу разве что Джуфину. Ну, может, еще каким-нибудь дипломатическим асом из канцелярия забот о делах мира. Ну уж точно не мне». «Кенлих, тебя обычно слушается. Ты для нее почему-то большой авторитет. Ладно, прости. Сам понимаю, что хочу невозможного. Если бы от тебя ушла девушка, я бы тоже не стал силы ее возвращать. Но мне все равно обидно. И злость берет. И кажется, что если бы ты взял мою сторону, все было бы совершенно иначе. Такой вот парадокс». «Как можно взять чью-то сторону в подобном деле?» — удивился я. «Добро бы вы поругались». Тогда еще можно было бы разбираться, кто прав, а кто только по-своему прав. Но Кеннелих сказала, вы не поссорились, просто любовь прошла. Причем не у нее, а у тебя. А она это почувствовала и решила выйти из игры. Что я, по-твоему, должен был ей на это сказать? Тебе показалось? Нет, не показалось. Все-таки показалось. Точно знаю, не показалось. Повторять, пока кто-нибудь из собеседников не сойдет с ума. «Принцесса, проспавшая всю нашу с Кенлих вчерашнюю встречу, покосилась на меня с откровенным негодованием. «Что же ты, неказистая, вероломная задница, не разбудил меня, когда шли такие интересные разговоры?» было написано на ее лице. «Ерунда какая!» — сказал Мелифара. Закрыл лицо руками и повторил. «Какая ерунда!» Но особой убежденности в его голосе не было. Скорее, в нем звучала досада. И еще усталость. «Такая тяжкая!» словно он не только минувшую ночь, а лет триста перед этим не спал. «Почувствовала она», — сердито пробормотал Мелифара. «Нет, видите ли, любви. Да у любого нормального человека настроение тысячу раз в день меняется. Иногда бывает просто вообще не до всего, а полчаса спустя любовь снова на месте». «Как на самом деле было, не знаю», — сказал я. «Но Кенлих говорит, что не сразу решилась уйти, а несколько дней ждала. Тоже поначалу думала, все изменится». «Значит, надо было еще пару дней подождать», — огрызнулся он. «Ну так ты это не мне, а ей скажи». «Да не могу я ничего ей сказать», — рявкнул Мелифара. «Она научилась ставить барьер от безмолвной речи». «Не знаю, когда успела. Надеюсь, это не ты ее научил?» «Не я. Какой из меня учитель?» «Между прочим, очень даже хороший», — встряла принцесса. Не совсем ко времени пришелся этот ее комплимент. К счастью, Мелифара не обратил на него внимания. Ему было не до того». «Хотя бы письмо ей передашь?» — спросил он меня. «Да вообще не вопрос. Передам всё, что скажешь, если Кенлик согласится впустить меня в комнату. Вчера она вполне охотно со мной разговаривала, но, может, только потому, что выбора не было. С девушками никогда не знаешь». «Вот именно!» — горячо подтвердил Мелифара. «Никогда ни хрена с ними не знаешь. То-то и оно. Но, кстати, письмо можно отправить ей прямо в окно, как заказ из трактира», — сообразил я. «Ты же помнишь, где её окна?» «Ещё бы! Знал бы ты, сколько раз я в эти окна когда-то тайком от её сестёр залезал. Не то чтобы девчонки всерьёз возражали против моих визитов, но Кен очень нравилось, что у неё теперь есть самый настоящий секрет». «Ну так зачем дело стало? Не разучился же ты с тех пор в окна залезать?» «Не разучился», — вздохнул Мелифара. «Но сейчас не полезу, хотя, наверное, надо бы. И дело даже не в том, что Кенлих со мной говорить не захочет, а в том, что, по большому счёту, будет совершенно права». Я не стал спрашивать, «Ну и на кой ты тогда примчался с утра пораньше?» Потому что по опыту знаю, как невыносимо трудно сидеть на месте и ничего не предпринимать, когда собственная жизнь рушится тебе же на голову, и при этом единственная причина катастрофы — ты сам. Но вопрос, конечно, всё равно висел в воздухе, и мелифара на него ответил. Впрочем, скорее себе, чем мне. Она права, что ушла, но я не хочу, чтобы так было. Я этого не выбирал,